6 это их любимое число. Но значит ли это, что на Эден-2 находится еще пять погибших кораблей Хара? Нет, конечно. Брахма не стал скрывать от нас информацию о судьбе девов в этой галактике. Поэтому мы узнали, что Эден-2 был выбран ошибочно. Вообще-то девы это поняли и не собирались колонизировать этот мир сразу. Они хотели лишь его исследовать для будущего использования. Один из линейных кораблей приводнился в долине, где вы нашли Куб. Она в те времена была озером. Налетел дождь, на одном из берегов произошел обвал, и по озеру прокатилась волна высотой в 400 метров. Корабль ударился о скалу и был поврежден настолько, что не мог генерировать достаточное для взлета антигравитационное поле. Команда собралась в центральной капсуле спасения. Эта капсула хорошо механически защищена, находится в самой середине линейного корабля, обладает полной автономией и включает в себя хранилище антиводорода. Цель этой капсулы – спасти не только команду корабля, но и тот мир, в котором произошла катастрофа. После активации системы спасения – Капсула сгенерировала субпространственную нору в направлении от звезды и выбросила себя вместе с экипажем на расстояние двух световых суток по земному исчислению, где ее подобрал другой корабль. И Девы, и прекрасная планета, на которой возможна жизнь, были спасены, а вам, арамейцам, достался куб и россыпь камней жизни. От самого корабля ничего не осталось, так как его конструкцией предусмотрена самоутилизация, в случае гибели, кислорода, содержащей среде, где могут существовать аборигены. Так вот, значит, как было дело. А что же было дальше с кораблем-городом? Вернусь к началу его миссии. Эрец первым принял популяцию девов в соответствии с программой расселения. Здесь-то и выяснилось что пригодных в пищу животных нет. Корабль-город двинулся дальше, а командир корабля своим волевым решением отключил программу заселения галактики. Теперь решение о высадке популяции принимала не программа, а верховный главнокомандующий. Постепенно им были найдены все живые планеты галактики. Но нигде дэвы не нашли приемлемого для себя животного царства. Тогда они и приняли роковое решение – кушать то, что дают, невзирая на степень разумности животного, превратившись таким образом в Хара. Кроме Эреца, ими были основаны поселения на пяти планетах Внешнего Кольца, тех, на которых к моменту появления Хара еще не было людей. Одна из этих пяти планет впоследствии получила имя Ардан Стэн. И стала столичной планетой их Галактической империи. С течением времени девы пристрастились к человечине и завезли людей на эту планету тоже. Сами понимаете, для чего. Программа расселения девов по галактике не была выполнена, и поэтому старые корабли не были уничтожены. Корабль город, который по программе должен был израсходовать весь антиводород, перейти в автоматический режим и остаться на орбите захоронения последней заселенной планеты остался обитаемым и активным таким образом только на Эреце образовалась по-настоящему новая популяция Девов на остальных пяти планетах Хара не вернулись к дикому образу жизни и продолжали все время оставаться космической цивилизацией планеты уже имевшие людское население посещались космическими хара неоднократно, с целью исследования возможностей их захвата для собственного расселения, порабощения людей и расширения кормовой базы. На Земле они отметились в роли ложных богов, на второй планете их экспедиция пропала без вести, и произошло это совсем недавно. Бирки была захвачена и порабощена, но потом вернула себе свободу. Еще три людских планеты внешнего кольца остаются под властью Хара. И еще они начали строительство колонии в системе оранжевой звезды, на неживой планете, с целью начать все-таки производство новых кораблей. Около этой базы сейчас дежурит корабль-город. И именно с ним вы, Даниэль, столкнулись в ходе своего испытательного полета. Теперь мне стало понятно, откуда взялась столь чудовищная мощь их гравитационного воздействия. Как видите, дэвы ведут себя в этой галактике совсем не так, как должны. Они стали преступной, захватнической и непредсказуемой цивилизацией. К тому же вооруженной древними мощными технологиями. Какие уж тут служители света. «Можно я спрошу?» — подняла руку Марта. «Пожалуйста, буду рад». Если Брахма недоволен тем, что в этой галактике дэвы встали на преступный путь, то почему он им не внушит через Хейментос, что так поступать нельзя, когда они входят в эту сеть с помощью синего эденита? Согласно существующим законам, со стороны всех высших существ такое вмешательство недопустимо, ибо оно лишает смысла само сотворение жизни в новой вселенной. Вновь созданная личность должна пройти проверку во время своей жизни на поверхности времени. Сделать выбор между светом и грехом. Этот выбор определит потом ее посмертную судьбу. Однако любые живые существа, например, люди, вправе внушать тем или иным способом другим живым существам, например, Хара, то, что считают нужным. Например, отказ от человеческого мяса. Это будет воспринято высшими силами как приемлемый и гуманный способ ведения войны за собственное выживание. Благодарю за информацию, Элохим. Я бы очень хотела что-то сделать для переделки идеологии Хара. Я попробую написать программу для их переобучения. Мертхен, у меня есть некоторые соображения по этому поводу, сказал Дани. Мы сможем вместе разрабатывать эту тему во время нашего отпуска на иреце. Да, кстати. «Давайте поговорим о вашем отпуске и ваших будущих детях», — предложил Иехошуа. «У вас, Даниэль, родится мальчик». «А я хотел девочку». «Видно, не судьба. По законам Эреца нельзя ведь управлять полом будущих детей. Вам, Марта, сделают экстракорпоральное оплодотворение в специальной больнице, куда вас поместят на месячное обследование. Во время пребывания в стационаре...» Ради чистоты экспертизы к вам не будут допускать биологов-искателя, в том числе и Эстер. Поэтому она не сможет отобрать сперматозоид-девочку для вашего оплодотворения. Но не переживайте, все пройдет гладко, никаких инфекторов в вашем организме обнаружено не будет. А ваш сын, когда станет взрослым, найдет свою любовь на бирке. «А что вы скажете о моем ребенке?» поинтересовала сестер. О, с вашим ребенком все гораздо сложнее. Вы как биолог и медик высшей квалификации вправе провести оплодотворение сами. В криобанке Шинара вам выдадут сперму алона и ваши собственные яйцеклетки для создания эмбриона. В связи с этим я хочу вас попросить об одном одолжении. В нарушение ваших законов ради меня. Сделайте так, чтобы ребенок стал мальчиком. И еще, мне очень нужно, чтобы он был телепатом, чтобы он мог обратиться ко мне в любое время и попросить подсказки или помощи. Ваш муж Алон нужными генами не располагает, а чтобы получился телепат, эти гены должны присутствовать у обоих родителей. Я вас очень прошу, пожалуйста, замените пятую по вашему способу нумерации хромосому. В сперматозоиде Алона, и возьмите ее из сперматозоида Даниэля. Я знаю, ваша квалификация позволит это сделать. Тогда ребенок будет телепатом, внешними же чертами он будет походить на Алона. Это будет его ребенок на 95%, мальчик из рода Давида. Так вот кто мне внушил мысль о том, что мне понадобится сперма брата. Это были вы, Ехошуа. Да, дорогая Эстер. Это был я. Простите меня и за это, и за мою просьбу. Поверьте, это чрезвычайно важно для судьбы Земли, для будущего мира на ней. Это часть плана ⁇ Последняя надежда ⁇ Я очень на вас рассчитываю. Хорошо, Ехошева, я все сделаю, как вы просите. Но скажите, это ничего, что часть генов будет от моего родного брата, это же инцест. Термин «инцест» происходит от романского «инцестус» – преступный, греховный. Он здесь не подходит. В биологии применяют английский термин «инбридинг» и используют такой способ закрепления признаков при селекции довольно часто. «Инбридинг» опасен тем, что позволяет проявиться рецессивным больным геном, но если геном здоров, то это не опасно. Первые люди на Земле были вынуждены жениться на своих сестрах, и в этом не было ничего страшного, потому что они были здоровы. Поверьте мне, ни у вас, ни у Даниэля дефектных генов нет. Считаете, что вам выдал разрешение один из главных создателей жизни в этой вселенной? Это, конечно, внушает оптимизм. Я полагаю, моему сыну уготована важная роль на Земле? Вы совершенно правы. Первую тысячу лет своей жизни он посвятит земле. Он будет мудрым и всеми признанным лидером, ему удастся восстановить закон Маше, переданный моим отцом на скрижалях. В течение этой тысячи лет на земле воцарятся мир и справедливость, а мы сможем получить значительную часть недостающего числа служителей света. И кстати, пожалуйста, не забудьте дать ему имя, Иммануэль. Круто? не удержался Георгий, ваш сын Эстер будет Мышиахом? — Вы угадали, Георгий, — отозвался Ехошуа. — И кому, как не нашей ясновидящей, стать его матерью? — Ехошуа, вы говорили, что если мой сын будет телепатом, то сможет обращаться к вам. — А мы с Данием можем это делать? — О, да, конечно. Процедура вызова почти такая же, как для вызова телепата при дальней связи через Ментас. Взамен места и даты рождения вы должны произнести ключевую фразу, вот эту. Я передал ее прямо в ваш мозг, и назвать мое имя или имя моего отца. Даниэль, вы получили пароль для вызова? Да. Благодарю за доверие, Лохим. У меня есть к вам, Даниэль, еще одна просьба. Вновь вступил в разговор Иеховаху. Она касается второй планеты внутреннего кольца галактики. Я расскажу об этой проблеме в конце нашей беседы. А сейчас давайте продолжим ответы на ваши вопросы. «Расскажите, пожалуйста, о динозаврах», — попросила Марта. «Это направление эволюции сначала успешно развивалось, а потом было закрыто. Интересно узнать, почему?» Я буду использовать терминологию, принятую палеонтологами Земли. «Динозавры». Это удачная иллюстрация к тезису об избытке ангелов-творцов в текущей вселенной. Изначально это был заказ Брахмы для галактик-девов. Он просил разработать особых животных, чтобы использовать их в качестве кормовой базы для своих подопечных. Задание в двух словах было таково. Минимум мозгов при максимуме мяса. Потому что правильным девам Не все равно, кого убивать и кого есть. Огромное, но глупое животное подходит для этого больше всего. Земля в те времена еще не была готова для расселения млекопитающих, и наш отдел со спокойной душой взялся за выполнение заказа. Ангелы-творцы набросились на задачу с разных сторон. Из существующих рептилий они создавали нечто новое и старались переплюнуть друг друга как в массивности создания, так и в его приспособленности к существующей на тот момент биосфере. Некоторые создавали совсем маленькие формы, но зато шустрые. Так на Земле появилось целое царство динозавров. Количество их родов достигло 1850. Не все еще они открыты современными палеонтологами. Два больших отряда динозавров Это ящеротазовые и птицетазовые. Различия между группами заметны в строении челюстей и зубов. У ящеротазовых динозавров зубы располагаются по краю челюсти в один ряд, который доходит до конца морды. Каждый зуб конической или долотообразной формы сидит в отдельной ячейке. У птицетазовых динозавров в передней части нижней челюсти располагалась лишенная зубов, Предзубная кость. Часто отсутствовали передние зубы и верхние челюсти. У многих птицетазовых был роговой клюв, как у черепах. Из ящеротазовых сформировали две линии – звероногих и ящероногих. Подотряд звероногих включает в себя всех хищных динозавров. А как же без них, из которых наиболее крупным и известным является тиранозавр? Звероногие хищники были созданы теплокровными и для экономии энергии имели утепляющий перьевой покров. Для выполнения, собственного задания, ангелы-конструкторы отобрали ящероногих с длинной шеей и таким же хвостом. Путем воздействия на геном они последовательно увеличивали массу животного. В результате эволюции разработок в этом направлении родились диплодоки. Травоядные динозавры с маленькой и глупенькой головой, огромным телом и ногами, напоминающими колонны. В длину эти организмы достигали 35 метров. Были эксперименты и с более крупными видами, но эти животные, имевшие более 60 метров в длину, не прижились в условиях нормальной гравитации, оказавшись слишком тяжелыми. Диплодоки же имели успех и смогли широко распространиться по Земле. После того, как они были очищены от вирусов, оцифрованы и перемещены в галактике Девов, тему динозавров можно было закрыть, и она была закрыта. Но не пропадать же наработкам. Мелкие звероногие теплокровные динозавры оказались весьма конкурентоспособными, и многие ангелы-конструкторы продолжили развивать эту линию. Создав бесчисленное количество видов птиц, тем более что млекопитающим птицы не мешали даже наоборот, поддерживали пищевые цепочки хищников. А можно еще один вопрос вам, Ехошуа? Пожалуйста, Марта, я слушаю. Правда ли то, что во время вашего пришествия на Землю вам удавалось исцелять безнадежно больных и даже воскрешать мертвых? Для ангелов это совсем не сложно. Вы ведь знакомы с таким техническим чудом арамейцев, как спасательная капсула. Знакомо, но там ведь действуют киберклетки, через которые организм получает поддержку. А вы не задавались вопросом, почему это в принципе стало возможным? И почему? Потому что механизм непосредственного информационного воздействия через торсионные поля на органы, ткани и даже отдельные клетки заложен разработчиками жизни изначально. Ангелу нетрудно выполнить все то, что выполняет спасательная капсула арамейцев, но в отличие от этого кибернетического устройства, ангел при таком воздействии не лишает человека лигаментума, через который даже возможна обратная загрузка личности, если к моменту оживления мозг уже погиб, но был восстановлен через регенерацию. Мы иногда используем эту методику для спасения жизни какого-нибудь важного для нас человека. Особенно ценим писателей, чья фантазия и владение художественным словом имеют сильное влияние на умы людей. Я вижу, Георгий, у вас созрел вопрос. Прошу. Расскажите, пожалуйста, о палеоконтактах и так называемых исполинах, которые в древнееврейском тексте назывались нефилим. Кто они были? Может быть, это люди с других планет галактики? Нет, конечно, дорогой мой Георгий. Нефилим – это результат гибридизации между людьми индоевропейской расы и аватарами наших ангелов. Аватары – это тела, материализованные по матрицам, полученным при оцифровке людей предыдущего цикла Брахмы. Они, кстати, более всего походили на индоевропейцев. Именно поэтому ангелы-конструкторы так стремились создать расу, похожую на этих аватаров. Эволюция человека в этом цикле шла непросто. Была перепробована масса вариантов, и только гибрид Homo sapiens из Африки, Homo neanderthalensis из приледниковых тундер и Денисовского человека дали искомый результат – кроманьонца. Произошло это примерно 40 тысяч лет тому назад. Теперь расскажу об исполинах. Они понадобились для противодействия галактическим Хара, вторгшимся на Землю около… 4700 лет тому назад. Хара не собирались расселяться на земле, но хотели использовать ее как кормовую базу. Представившись богами, они запугивали тогда еще диких и необразованных людей всех рас мощью своих летательных аппаратов и заставляли приносить человеческие жертвы, которые потом собирали и употребляли в пищу как деликатес. Мы, Элохим, не могли мириться с тем, что в районе Ближнего Востока, где мы собирались посеять семена монотеистической религии, хозяйничали эти монстры и решили им противопоставить монстров своих. Многие из наших ангелов согласились пожить на земле в телах аватаров, чтобы взять в жены человеческих женщин и родить потомство в виде особых людей. Это и были нефилим. В 20-ю хромосому оплодотворенной яйцеклетки вносилось одно, но очень существенное изменение. Благодаря ему ребенок продолжал расти всю свою жизнь, все свои 300 лет. Поэтому на Земле находят скелеты погибших из разного размера. Во времена древнего египетского царства, около 2690 года до пришествия Иехошуа, у тогдашних фараонов вошло в моду строительство пирамид нефилим помогали им в этом получив знания и технологии от своих отцов ангелов понимая что им вскоре придется покинуть этот уникальный живой мир они решили оставить память о себе материализовав из цифровой матрицы гигантский фрезерный станок по камню они специально нарезали больших камней с высокой точностью чтобы люди поняли что когда-то давно Землю посетили такие своеобразные существа. На камнях остались следы фрезерной обработки и трубчатого сверления. Особо следует упомянуть три каменных блока основания под храмом римского бога Юпитера, в Бальбекке. Их длина равна 21,3 метра, ширина 4 метра, высота 4,8 метра. Вес каждого из камней равен 1063 тоннам. Естественно, их доставка и укладка не обошлась без искусственной гравитации. Нефилим исполнили роль эллинских богов и героев, подготавливая базу для рассвета античной культуры. Будучи бесплодными гибридами, Нефилим вымерли по истечении срока своей жизни, но оставили множество легенд, включая сказания об Атлантиде. Еще вопросы? «Случались ли столкновения с Хара на Земле, в ходе которых применялось ядерное оружие?» — спросила Марта. «Да, война велась, технологичное оружие применялось, но не ядерное. хара кроме своих линейных кораблей, использовали для полетов в атмосфере аппараты, похожие на теперешние человеческие самолеты, класса штурмовиков. Их энергетика была основана на сжигании водорода». С нашей стороны использовались летающие тарелки, подобные той, что вы видите на площадке. В древнеиндийской литературе Махабхарати и Рамаяни упоминаются воздушные бои между виманами, штурмовиками Хара, и ваханами, нашими кораблями. Виманами древнеиндийские арийцы называли также и линейные корабли Хара. Потерпев поражение в небе над Древней Индией, Хара совершили акт возмездия. С помощью гравитационного оружия нескольких линейных кораблей они обрушили не очень большой астероид в Индийский океан, вызвав волну высотой 500 метров и небывалые ливни по всей Земле. Это был знаменитый всемирный потоп. Значительно пострадала Индия, Аравийский полуостров, весь Ближний Восток и Средиземноморье ковчег любимого нами Ноаха занесло на Арарат, а уцелевшие на горах Арийцы решили покинуть Индию и двинулись в Иран и Европу. Хара не оставили землю в покое, но поняв, что Африка, Азия и Европа более им не принадлежат, возобновили свои гнусные дела в Америке. Заморучив голову крупным индейским народам, инкам, Мая и ацтекам, Тем, что верховный бог ради создания света принес себя в жертву, и теперь для поддержания солнца требуются добровольные жертвы от людей, они продолжили собирать дань человеческими телами. Добровольцы, как ни странно, находились, и они сразу после смерти становились служителями света. Поэтому войну с Харом мы решили временно прекратить, сосредоточив усилия на образовании человечества. Европу и все Средиземноморье продолжали охранять наши межпланетные корабли, и поэтому Хара туда не совались. Америку же они покинули только с приходом конкистадоров. Они опасались огнестрельного оружия испанцев и не хотели нести потери. Светолучевое оружие Хара в атмосфере, да на больших расстояниях, было относительно неэффективным. Они нейтронные пучки они применять не хотели, чтобы не оставлять следов в виде искусственных радионуклидов и не портить биосферу, так как рассчитывали вернуться впоследствии. Если бы они только знали, что сотворят с биосферой сами люди. Я бы еще хотел узнать, что вы думаете о переселении душ, в которое верят многие жители Индии. Бхакавад Гита. Да. Очень странное философское учение. Я бы сказал, антигуманное. Судите сами. Мы говорим «не убивай», — Гита возражает. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Мы говорим «чти отца своего и мать свою». Гита считает, следует равно относиться к друзьям и врагам, почестям и порицанию, жаре и холоду, счастью и несчастью и быть свободным от привязанностей. Она учит, что никто не может уничтожить бессмертную душу. Тот, кто родился, обязательно умрет и после смерти вновь родится. Только вот что понимается под душой в этом случае? Будет ли помнить тот, кто родился вновь о своей предыдущей жизни? Возможно, Кришна, Аватар Вишну которому предписывают авторство этого учения, действительно хотел поделиться тайными знаниями. Но тот, кто записывал эти мысли, перевернул все с ног на голову. К сожалению, так часто бывает. Например, говоришь человеку, не вари козленка в молоке матери его. имея в виду, что детеныш не должен пойти в пищу раньше своих родителей, не пожил ведь еще совсем а толкуют. Нельзя употреблять мясную пищу вместе с молочной. Так вот и здесь. Вишну, конечно же, имел в виду лигаментум. Лигаментум действительно переходит от умершего человека к только что зачатому. Являясь каналом связи между живой личностью и ментальной сетью, он содержит элементы памяти. Иногда эти элементы не очищаются до конца. И тогда возникает ощущение воспоминаний из прошлой жизни. Но это сбой программы. На самом деле реинкарнация личности не предусматривается. Да и какой в этом смысл? А как же аватары ангелов? Это совсем другое дело. Аватары не имеют свободы воли, как вновь возникшие в результате зачатия личность. Они воплощаются на Земле лишь для выполнения определенного задания. А вера в то, что душа может переселиться в тело животного, следуя закону кармы, что скрывается за этим? Опять все тот же лигаментум. Однако здесь идет движение по восходящей. Лигаментум человека может быть составлен из нескольких каналов, принадлежавших высшим животным из отряда хищников или из семейства приматов, но не наоборот. Сформированный лигаментум человека только человеку и передается. Понятно. Я бы на вашем месте, Марта, закинул бы эту книгу подальше, заметил Георгий, место ей на свалке вместе с Майнкампф. Идеи Бхагават-Гиты использовала одна из идеологов национал-социализма Савитри Деви Максимиане Джулия Портас. Генрих Гиммлер, Рейхсфюрер С.С., всегда носил с собою переведенное на немецкий язык издание Бхагават Гиты. Он считал ее руководством по жестокости и террору, посредством ее философии обосновывая Холокост. «Я знаю, Георгий, что это за книга. Она оправдывает войны, и в ней есть что-то от Хара, очень выгодное для них учение. Вы, люди, воюете, а мы потом пустим убитых на консервы». «Я согласен с Георгием», — сказал Иехошуа. «Мне очень жаль, что это учение до сих пор существует». И что более миллиарда жителей Земли читают Бхагавад-гиту. Можно затронуть еще одну тему? Конечно, Марта, спрашивайте.